Глава 15. Пять мячей в девятку или как, кстати, напланетянином. Кот, что я сегодня сделал? Ага. Поговорим об этом утром. Теперь давай спать. Разумеется, он чувствовал злость. Как сказал однажды Пеп Гвардиола: "Везде, хоть у чёрта на рогах. Кто не играет, тот злой и грустный". Некоторые футболисты даже скрывают травму, лишь бы только играть. Роберт как раз возвращался после лечения травм и лодыжки. В первый тайм матча с Вольфсбургом он смотрел со скамейки запасных стадиона «Альянс-Арена». Он знал, что это ради его блага. Нога еще болела. Но он все равно был зол. «Злость из-за того, что ты не играешь, бывает сильнее, чем здравый смысл», — говорит он. Леша Койжинский вспоминает, как однажды в Зниче велел Роберту начать матч на скамейке запасных. Когда он позже выпустил его на поле, Роберт побежал так, что из-под буц полетели куски газона. Анджей Бляха помнит матч, в котором он заменил Роберта ещё в первом тайме, потому что тот упустил много голевых моментов и играл на одного себя. Такую быструю замену футболист воспринимает как пощёчину. Бляха до сих пор видит перед собой эти синие губы. Это Роберт так сильно прикусил их от злости. Когда он не играл в Барселоне, он был зол на весь мир, даже когда мы выигрывали. Как Криштиану Роналду. Неважно, Барселона или Леванте, он должен играть. Так же и Роберт, с Агриколой или с Целестиновым, он должен был играть, вспоминает Томаш Завишляк. Для Завишляка матч с Вольфсбургом связан с угрызением совести. Интуиция ему всегда подсказывает, когда нужно бросить всё и ехать смотреть Роберта. Он видел 3 гола Баварии. 4 гола Реала, все другие эпохальные матчи. А здесь интуиция его подвела. Она заговорила только когда по телевизору начался второй тайм. Я не поехал на матч, в котором мой друг сделал то, что уже никто не сможет повторить. Я уверен, что в футболе на этом уровне уже не будет пяти голов за 9 минут. Я пытался это сделать, играя на приставке, на самом простом уровне, и у меня не получилось. Вспоминает он Не только он не может себе этого простить. На этот матч к Ливандовским приехал только один знакомый Роберта. А иногда приезжают целые экскурсии. Возможно, если бы матч был в выходные, гостей было бы больше. Но игра была во вторник. Вроде бы чемпион с вице-чемпионом. Но всем казалось очевидным, что выиграет Бавария. Команда Роберта поставит галочку и начнет подготовку к новому сезону. Это начало сезона. Будут более интересные матчи в Мюнхене. Даже этот единственный знакомый едва успел на стадион. Он должен был ехать с Анной, которая в тот день вернулась из Польши. Но у неё затянулась телефонная консультация по поводу диеты. И когда он знаками показывал, что до матча остаётся час, пора ехать, она показала, чтобы он взял такси, а она приедет, когда закончит. В итоге она приехала ко второму тайму. Бавария выходила на поле. Роберт входил в игру. Она ещё задержалась в помещении для футболистов и их семей, чтобы выпить чаю. Обычно она приезжает задолго до начала матча, чтобы не нарушать их ритуалы. Перед матчем она должна помахать с трибун, дать знак: "Я доехала, всё в порядке". После матча он может сказать: "Тебя не было в начале, я искал тебя взглядом, немного беспокоился". Во время Евро-2016 некоторые жёны польских футболистов, в том числе Анна, опоздали к началу последнего матча группового этапа с Украиной в Марселе. Они пришли уже после гимна. потому что водитель перепутал маршрут. Аня издалека видела, что Роберт вертит головой во все стороны. Где же она? Почему это должно было произойти именно сегодня? Ведь я говорил, что в Марселе небезопасно. Позже он сказал, первые 15 минут матча, я думал, не случилось ли чего-нибудь с тобой. С ним рядом всегда должен быть кто-то близкий. Видеть, что кто-то переживает, все вместе с ним. Рассказывает Анна. То же самое делал Гвардиола. После выхода на поле он сначала смотрел на трибуны. Здесь ли Кристина и дети? То есть смотрел туда же, куда и Роберт, потому что Кристина и дети всегда сидели рядом с Анной. В этой без конца прокручиваемой сцене, когда после пятого гола Роберта в матче с Вольфсбургом, Гвардиола хватается за голову и смотрит вдаль. Он смотрит как раз в сторону жены и детей. Вы видите то же, что и я. Они переживали во время матча так же, как Пеп, говорит Аня. Дети веселились на трибуне. Младшая дочка Валентина говорила с польской соседкой по-английски. Когда Бавария стала чемпионом в первом сезоне Роберта, Валентина попросилась на руки Кане, и они вместе спустились на футбольное поле, где уже шло чествование победителя. Гвардиола хотел взять её на руки, но она заупрямилась. "Папа, я к тебе не пойду, потому что ты весь мокрый от пива". Поэтому они остались вдвоём до конца праздника. Анна, ты постоянно находишься в нашем доме. Как-то заметил Гвардиола. Как это? А вот так. Анна приготовила, Анна занималась. Мои дети не вылезают из твоего Инстаграма. Но когда Роберт начинал забивать голы в Вольфсбурге, отряд Пепа уже был на своих местах в ложе. А они ещё пила чай. Поблизости стоял мех Дебилятя, шкафчик которого находится рядом со шкафчиком Роберта. Тогда он лечил травмы. Это он крикнул: "Анна, смотри, смотри. О, Роберт забил гол!" «Я оделась и пошла к эскалатору. В этот момент он забил второй гол. Я пришла на трибуну к третьему голу», – вспоминает она. Она вошла в нужный момент. Роберт как раз между третьим и четвертым голом еще раз посмотрел на место в ложе. «Аня уже пришла или нужно начинать беспокоиться?» Когда она входила на стадион, Бавария проигрывала со счетом 0-1. За четверть часа Роберт изменил этот счет на 5-1. Через 5 минут и 40 секунд после её входа на стадион он открыл безумную серию голов. Первый гол он забил с близкого расстояния после отличной подачи в штрафную площадку Томаса Мюллера. Защитник, который попытался остановить Мюллера, только направил мяч в сторону. Достаточно было протолкнуть мяч ногой. Второй гол он забил через минуту после четвёртого контакта с мячом. Роберт пробил из-за штрафной, послав мяч в ближний угол ворот. Третий гол последовал меньше, чем через 2 1/2 минуты. Он был самым сумасшедшим. Мяч, отбитый вратарём, отскочил от штанги. Роберт скорректировал его левой ногой, но вратарь снова отразил мяч, поэтому он использовал правую, как при первом ударе, и перебросил мяч в ворота между защитниками. Прошло менее 2 1/2 минут. Взгляд на трибуны. Пришла ли Анна? И через несколько секунд на этой трибуне травмированный Ариен Рабен показывает соседу на пальцах Левый уже забил четыре гола. Четвёртый гол он забил с отскока. После быстрого рывка на мяч, посланный Дугласом Костой. Я не понимал, что происходит. С первого по пятый гол я находился в каком-то трансе. Я хотел только забивать очередные голы. Помню беспомощные выражения лиц защитников. Я не знал, что это произошло всего за девять минут. Вспоминает Роберт. Пятый гол. Он забил за пару секунд до того, как закончилась девятая минута с момента начала серии голов. Этот гол был самым красивым. Удар с лёта с полуоборотом. Камеры показали обрадованное лицо Карла Хайнца Румениге. Я никогда не видел такой реакции трибун на стадионе Альянц Арена. Люди аплодировали, но смеялись при этом, потому что после каждого удара Роберта был гол. Разумеется, это был мировой рекорд, и весь мир наблюдал за матчем. В «ФИФА» тоже смотрели. Рассказывают Руменеги. В «ФИФА» тоже смотрели. Когда они разговаривали с Руменеги, еще не было известно, кто попадет в список Фрэнс Футбол и «ФИФА» за 2015 год. Но уже было понятно, что впервые со времен Казимежа Дейны он был третьим в списке «Золотого мяча» в 1974 году, и «Избигневы Боннака» третье место в 1982 году. Полякс может войти в тройку призёров или занять строчку рядом с ними. В итоге Роберт занял четвёртое место. Ранее Роберт уже попадал в этот список, то есть входил в список 23 футболистов, за которых могут голосовать капитаны сборной, тренер сборной и отобранные журналисты из всех стран, входящих в ФИФА. Это было в 2013 году. За 4 гола Реаллу он занял 13-е место. Через год он не попал в список. Это был год чемпионата мира, на котором он не играл. Год, в котором он перешёл из Дортмунда в Мюнхен. Период обучения в новой команде под руководством Гвардиолы. Но в этот же год он стал королём бомбардиров Бундеслиги. Отсутствие в списке его сильно расстроило. Он понял, что недостаточно регулярно забивать голы и хорошо играть каждую неделю. Нужны или важная победа в составе клуба или сборной. или хотя бы один вечер в сезоне, после которого о тебе заговорит весь мир. Голосование за лучшего игрока года, которому вручают золотой меч, организованное французским журналом France Football и FIFA, называют игрой, чтобы немного снизить накал эмоций, потому что ежегодные дискуссии на тему этот заслужил, а этот нет, продолжаются неделями и бывают мучительными. Но это давно уже не только игра. Тот, кто находится в первых строчках итогового голосования, становится более ценным для своих спонсоров и спонсоров клуба. У многих футболистов в контрактах с клубами предусмотрены специальные премии, если они попадут в первую тройку лучших игроков. На торжественной церемонии награждения в Цюрихе иногда появляются даже главы государств. В прошлый раз был премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Два место на подиуме золотого меча Уже несколько лет подряд зарезервировано для двух футболистов: Месси и Криштиану Роналду. Только они выигрывали его с 2008 года. С 2007 года только один раз одного из них не было на подиуме Криштиану в 2010 году. Они не только лучше всего играли в этот период в футбол, но и достигли максимального уровня маркетингового потенциала. Оба являются главными лицами двух крупнейших компаний по производству спортивных товаров. Adidas и Nike. И двух самых медийных футбольных клубов Барселоны и Реала. Их соперничество повышает градус эмоций. Если ты с Месси, чаще всего ты против Криштиану или наоборот. Это действует на голосующих. Даже если у Месси и Роналду выдаётся не слишком удачный год или они не завоёвывают ни одного титула с командой, они всё равно на подиуме. Поэтому в первой тройке остаётся только одно свободное место. В последние годы его уже занимали футболисты Баварии, два раза Франк Риберри и Мануэль Нойер. Полузащитники Месси из Барселоны, Андрес Иньеста, Хави Эрнандес и Неймар. Последний также попадал на подиум после ухода из Барселоны. Уже как футболист Пари Сен-Жермен в первой тройке также был француз Антуан Гризман, нападающий Атлетико Мадрид, лучший бомбардир и лучший футболист Евро-2016. После получения четвертого места в 2015 году Роберт уже не поднимался выше. В 2016 году он назвал Кабаре 16-е место, которое получил по итогам голосования, оказавшись в частности позади Джейми Варди и Пьер Эмерика Абамеянга. Через год он был в первой десятке на девятом месте, но чувствовал разочарование, потому что регулярно забивал за клуб и сборную. Однако на результатах голосования это никак не отразилось. Может, не хватило успеха в Лиге чемпионов с Баварией? Может, голов на чемпионате Европы? Может, популярности Бундеслиги? А может, просто того феерического зрелища, каким стал матч с Вольфсбургом? Голевого безумия, которое продолжалось бы много дней. Повторы по телевизору, восхищение бомбардиром в прессе, ажиотаж в социальных сетях. Объективно, это были менее важные голы, чем те же 4 гола Реала. Но они обеспечили Роберту более высокое место в борьбе за золотой мяч. Так уж устроена эта игра. Нужно постоянно о себе напоминать. 5 голов с Вольфсбурга оживили ажиотаж после четырёх мячей, забитых Реало. Новость действительно жила долго, об этих голах постоянно что-то напоминало. Например, вручение сертификатов в книге рекордов Гиннесса, причём сразу четырёх за самый быстрый хет-трик в истории Бундеслиги. За 3 минуты 22 секунды за самый быстрый покер. 5 минут 52 секунды самый быстрый пентатрик. За 9 минут без одной секунды. А также за максимальное количество голов, забитых футболистом, вышедшим на замену. Был также год, в котором Роберт стал автором самого быстрого хет-трика в польской сборной. Он забил 3 гола сборной Грузии между 89-й и 93-й минутами матча в отборочном турнире Евро-2016. В мире много нападающих, хороших, выдающихся. В английской лиге в каждой команде есть отличный нападающий. Но чтобы тебя заметили, нужно сделать что-то исключительное. Благодаря этому Роберт считается одним из выдающихся футболистов. Кто-то меня когда-то спросил, какая у вас пиар-стратегия карьеры Роберта? А стратегия одна. Пусть забивает как можно больше голов. И пусть об этом станет известно всему миру. Пиар необходим. На лучшим пиарщиком Роберта является он сам и принципы, вынесенные из дома. Другие действуют иначе и тоже становятся популярными, но нам не нужна была такая популярность. Она не соответствовала его темпераменту. Выходки Роберту не свойственны. Кроме выходок, связанных с забиванием голов, считает Мария Ужсеверский. Многие годы занимающиеся контрактами Роберта со спонсорами Он объясняет, что в этой борьбе за рекламные контракты многое зависит от актёра, но также от сцены, на которой он играет. Боруссия была эффективной, романтичной, её любили болельщики, но в корпоративных рейтингах она находилась во второй лиге. Только Бавария стала первым в карьере Роберта клубом из деловой высшей лиги. Германия стала чемпионом мира, имея в своём составе несколько футболистов Баварии. Но разве кто-то из них приблизился в плане маркетинга к Месси и Криштиану Роналду? спрашивается Зарик Ухарский. 4 гола забитых Реалу и 5 Вольфсбургу стали переломными моментами в создании рейтинга Роберта в большом футболе. После четырёх голов, забитых Реалу, никого уже не удивляет, что футболки с девяткой и надписью Левандовский продаются даже в самых экзотических уголках мира. После пяти голов Вольфсбургу Роберто удалось приблизиться к первой тройке в голосовании на лучшего игрока сезона. После победы над Вольфсбургом и последующих результативных недель Бавария сделала Роберто своим лицом в социальных сетях. Клуб стал всё чаще хвастаться его трюками с тренировок, ставить его на первый план на афишах матчей. После 4 голов, забитых Реала, число подписчиков профиля Роберто на Фейсбуке увеличилось на миллион. За один день их число увеличилось с полумиллиона на до полутора миллионов. Нас даже упрекали в том, что мы развели ботов, но у нас не было необходимости это делать. Четвёртый гол Роберта Реалла посмотрело полтора миллиарда зрителей. Рассказывает Томаш Завишляк, который с 2010 года ведёт вместе с Робертом этот профиль. Когда Левандовский уходил из Боруссии в Баварию, у его профиля на Фейсбуке было 4 млн подписчиков. После 2 лет в Баварии 8 млн. Каждая опубликованная там фотография сразу разлетается по сотням порталов. Роберт и Томаш пишут в нём по-английски и по-польски, именно в такой последовательности, потому что польский язык находится лишь на пятом месте по числу подписчиков профиля Левандовского. Любопытно выглядит список стран по количеству подписчиков. На первом месте Бразилия, затем США, Германия, Италия, далее Польша. В последние 2 года развитие Facebookо затормозилось. Уже нет было энергии, замедлился рост подписчиков. Я имею в виду не только профиль Роберта, а вообще весь Facebook. Теперь там у Роберта более 9 млн подписчиков, но он предпочитает Instagram. Там он наиболее активен, и дело не только в цифрах. Более 12 млн подписчиков. Просто он сам часто пользуется Instagram'ом. На Фейсбуке у него только профиль. Он там долго не задерживается, а в Instagram'е он любит проводить время. Там есть то, что он ищет. Рассказывает Томаш Завищек. В Китае, где не работают Facebook и Twitter, у Левандовского уже несколько лет есть профиль на Weibo, местном аналоге Twitterа. У него несколько сотен тысяч подписчиков. Китайские социальные сети довольно специфические. Со временем Weibo начал активно заниматься электронной коммерцией, и чтобы там эффективно присутствовать, нужно что-то продавать. Но профиль всё равно стоит иметь. Когда Роберт прилетел из Баварии в Китай, руководство клуба удивилось, что в аэропорту команду встречает толпа левандовских. Китайцы в футболках Роберта. Благодаря Томашу Завишлеку Роберт там легко узнаваем, объясняет Мариош Сиверский. Завишлек нашёл в Китае фирму, которая специализируется на управлении такими профилями. Объяснил, что в ней работает полька. Это она его ведёт. Мы только предоставляем контент. У нас нет доступа к аккаунту, потому что для этого необходим китайский паспорт, объясняет Завишляк. Китай это новый крупный спонсор футбола. По сигналу китайского правительства, которое хочет, чтобы за 10 с небольшим лет страна организовала чемпионат мира, а затем создала такую сильную сборную, чтобы выиграть чемпионат, китайские магнаты начали скупать доли в европейских клубах, подписывать с ними спонсорские договоры. Популярности Роберта способствует то, что Бундеслигу там показывают на бесплатном канале, то, что Левандовский родился в год дракона, а в дате рождения у него три счастливые для китайцев восьмёрки: 21 августа 1988 года. Тоже не осталось незамеченным. Когда Роберт подписывал спонсорский договор с Huawei, деньги не играли решающей роли. Другие концерны могли дать больше, но среди многих марок телефонов это одна китайская. Для нас был важен этот рынок. Это открыло нам путь на другие рынки: в Скандинавии, Австрии, на Балканах, в Израиле. Было приятно увидеть Роберта в рекламе на автобусных и трамвайных остановках в Вене, рассказывает Мариош Сиверский. "Кот, что я сегодня сделал?" спросил он, когда лёг в кровать в тот день, когда забил Вольфсбургу 5 голов. Кот так он иногда называет Анну. Поговорим об этом утром. Ответила она. В этот день у них было много событий. Когда они вошли после матча в ресторан, их встретили овацией. Потом они с трудом прошли к автомобилю, потому что по дороге их останавливали и аплодировали. Дома они откупили бутылку вина и долго беседовали со знакомыми, но не о матче, а об уроках физкультуры в Польше, о том, что у детей избыточный вес и они плохо натренированы. Роберт вспоминает, что в школе был живым учебным пособием. Отец брал его на уроки в старшие классы, чтобы он показал, как делать кувырок. О том, что его уроки физкультуры были превосходными, что сегодня в некоторых школах стало лучше. Но во многих по-прежнему плохо. Утром не удалось спокойно поговорить. Ещё ночью звонила Моника Ребизант, предупреждая, что все помешались на этих пяти голах. С утра начались звонки. И вон на Ливандовское, проспав два часа. Я дремнула, больше не удалось после таких событий. Уже давала интервью польскому новостному каналу TVN24. Ну тогда я пойду на тренировку, а потом вместе пообедаем, хорошо? спросил Роберт. Он старается выкинуть из головы сыгранные матчи не позднее, чем на следующий день. С поражениями бывает по-разному, но от побед он избавляется быстро. Следующий матч после Вольфсбурга был уже в субботу. Я помню, что было после четырёх голов Реала. Бесконечное веселье. А потом матч в выходные, и мне не хватило концентрации в течение недели. 5 голов за 9 минут. Это действительно было здорово. Но следующие голы тоже важны, и я должен их забивать. Я знал, что у меня ещё будет время, чтобы этим насладиться. Я отложил для себя это удовольствие до конца сезона. Я знал, что должен это сделать, чтобы снова не получилось так, как после голов Реала. В тот раз, когда началось это безумие, Я ещё был неопытным, думал, что это закончится само, как и началось. А теперь я знаю, что само по себе это не закончится. Это я решаю, в какой момент сказать стоп, объясняет Роберт. Чем были эти 5 голов? До него дошло только в декабре 2015 года при получении награды на торжественном мероприятии, организованном Audi. Тогда он посмотрел всё в спокойном, расслабленном состоянии. Не только голы, но и овации. Послушал, как стадион скандирует его фамилию. Он позволил себе немного слабости, даже слезинка выступила. Но Анна Левандовская всё равно подумала в тот момент: "Я жена инопланетянина".